Управление результативностью. Новый взгляд. Маркус Бакенгим, Эшли Гуддо. Идея вкратце. Проблема. Не только сотрудники, но и руководители, и даже HR-службы начинают сомневаться в общепринятых способах управления результативностью, в том числе в спускаемых целевых показателях, оценках прошлых достижений, ежегодных рейтингах и аттестациях а также инструментах для получения всесторонней обратной связи. Цель. Некоторые компании понимают, что они застряли в системе рейтингов и ежегодных аттестаций, но не могут найти лучшего решения. Deloitte решила разработать систему, позволяющую справедливо оценивать меняющуюся результативность, получать чёткое представление о результативности в любой момент и способствовать повышению результатов в будущем. Решение Новый подход Deloitte, отделяя решение вопросов оплаты труда от повседневного управления результативностью, позволяет лучше видеть ситуацию за счёт квартальных или привязанных к проектам мгновенных снимков результатов и опирается на еженедельный контроль со стороны руководителей. Компания Deloitte пересматривает свою систему управления результативностью, и это не должно никого удивлять. Подобно многим другим компаниям, мы поняли, что существующий процесс оценки работы персонала и, как следствие, обучение, продвижение и вознаграждение всё меньше соответствует целям, стоящим перед компанией. Недавно компания Deloitte провела широкий опрос, в ходе которого больше половины, 58%, принявших участие руководителей, заявили, что существующие системы управления результативностью не стимулируют ни вовлечённость сотрудников, не повышения результатов. И им и нам нужна более оперативная, индивидуализированная система, действующая в режиме реального времени. Она должна быть нацелена на повышение будущей результативности, а не на оценку прошлых заслуг. Вы, возможно, удивитесь, узнав, что мы включили в такую новую систему для Deloitte и чего не включили. В ней нет спускаемых сверху целей, нет годовых аттестаций. И нет инструментов для получения всеобъемлющей обратной связи. Мы пришли к совершенно иному и значительно более простому решению для управления результативностью сотрудников. Его отличительными особенностями стали скорость, гибкость, универсальность и непрерывное обучение, подкреплённые новым подходом к сбору данных по результативности. Такая система намного больше подходит для нашего бизнеса, который в большой степени зависит от способностей сотрудников. И мы бы никогда не разработали такое решение, если бы не опирались на три источника фактов. Простой учет отработанного времени, научный подход к определению рейтингов и тщательное изучение собственной организации. Учет и обоснование необходимости изменений. Система управления результативностью в Deloitte была в немалой мере похожа на ту, что существовало в любой другой компании. В начале года формировались цели для более чем 65 тысяч человек. После завершения проекта руководители оценивали каждого сотрудника в соответствии с тем, насколько он выполнил поставленные цели. Руководители также давали отзывы о том, как сотрудник себя проявил. Эти оценки учитывались при определении ежегодного рейтинга, обсуждались на долгих согласительных совещаниях, на которых группы кураторов обсуждали достижения сотен людей по сравнению с их коллегами. Отзывы об этой системе говорили о том, что людям нравится предсказуемость такой практики, а также наличие куратора, который представляет интересы каждого на согласительном совещании. Большинство сотрудников уверены в справедливости процесса. Но мы тем не менее понимали, что это уже не лучшая схема для Deloitte с учётом новых потребностей бизнеса. Однократное определение целей на год не подходит для мира, живущего в режиме реального времени. И обсуждение ежегодных рейтингов в целом менее ценно, чем обсуждение текущей результативности. Так или иначе, потребность в изменениях не вырисовывалась явно до тех пор, пока мы не взялись за подсчёты. Мы просуммировали количество часов, затрачиваемых организацией на управление результативностью, и обнаружили, что заполнение форм, проведение совещаний и формирование рейтингов отнимает почти 2 млн часов в год. Анализ затрат времени показал, что в большинстве случаев оно уходит на обсуждение руководителями результатов процесса за закрытыми дверями. И тогда мы задумались, можно ли посвятить время, которое уходит на разговоры о рейтингах, разговорам с людьми об их результатах и карьере, причём с акцентом на будущее, а не на прошлое. Научный подход к определению рейтингов Нашим следующим открытием стало то, что оценка чужих навыков всегда даёт неточные результаты. Если, допустим, я пытаюсь оценить чью-то способность к стратегическому мышлению, возникает вопрос: а насколько я сам способен к нему? Или насколько для меня важна эта способность? Кроме того, на результатах сильно сказывается строгость моего подхода к оценке. Насколько неточны эти результаты? Наиболее полное исследование информативности рейтингов провели Майкл Маунт, Стивен Скулин и Майнорд Гофф. Его результаты опубликованы в Journal of Applied Psychology в 2000 году. В рамках этого исследования были собраны оценки 4492 менеджеров, данные двумя вышестоящими руководителями, двумя коллегами и двумя подчиненными. Как выяснилось, разброс рейтингов на 62% обусловлен особенностями восприятия тех, кто проводит оценку. На фактические результаты приходится только 21% разброса. Это позволило авторам сделать вывод, сформулированный в книге, как сотрудники организации оценивают других. Хотя предполагается, что рейтинги и характеризуют результативность оцениваемых, на самом деле они показывают пристрастие оценщиков. И не мисловами они больше говорят о тех, кто оценивает, а не о тех, кого оценивают. Такое заключение заставило нас задуматься. Нам нужна была результативность на индивидуальном уровне, и мы понимали, что лучше всего её может оценить непосредственный руководитель команды. Но как узнать оценку руководителя команды и при этом не столкнуться с тем, что авторы исследования назвали предвзятостью оценщика? Как взглянуть в микроскоп на самого себя? Мы также выяснили основное качество самых лучших команд в Deloitte все они ориентированы на раскрытие сильных сторон сотрудников. Их члены, приходя каждый день на работу, попадают в атмосферу, способствующую эффективной работе. Такое открытие не интуитивная догадка и не следствие молвы или случайных фактов, напротив, это вывод нашего эмпирического исследования команд, показывающих лучшие результаты. Это исследование проводилось не на пустом месте. В конце 1990-х годов Институт Гэллопа запустил программу многолетнего изучения работы высокорезультативных команд, которая со временем охватила свыше миллиона четырехсот тысяч работников, 50 тысяч команд и 192 организации. Сотрудники Института задавали широкий спектр вопросов от миссии организации и целей работы до оплаты труда и карьерного роста. А потом выделили вопросы, с которыми высокорезультативные команды твёрдо соглашались, а остальные нет. Уже в самом начале исследования выяснилось, что различия между высоко и низкорезультативными командами почти полностью сводились к небольшому набору пунктов. Самым главным из них оказался следующий: На работе у меня есть возможность каждый день заниматься тем, что я умею делать лучше всего. У бизнес-подразделений, где сотрудники твёрдо соглашались с этим, вероятность получить более высокие баллы за удовлетворённость клиентов была на 44% выше, за низкую текучесть кадров на 50% выше, и за высокую производительность на 38% выше. Мы задались целью выяснить, применимо ли это к Deloitte. Прежде всего, мы выявили 60 наиболее результативных команд, в которых в общей сложности работали 1285 человек и которые представляли все направления деятельности компании. В качестве контрольной группы была взята репрезентативная выборка из 1954 сотрудников. Для оценки условий труда в команде мы разработали опросник из 6 пунктов. После получения и обработки результатов выяснилось, что 3 пункта лучше всего коррелировали с высокой результативностью команды. Мои коллеги стремятся работать максимально качественно. Меня воодушевляет миссия нашей организации. У меня есть возможность проявлять свои способности каждый день. Последний пункт оказался наиболее значимым в масштабе организации. Эти результаты помогли нам выделить задачу, которую требовалось решить в новой системе. Необходимо было больше помогать людям использовать свои способности. При этом у каждой команды должна быть своя ясная цель и чётко обозначенные ожидания. К тому же нам нужно было быстро получать надёжную и разностороннюю информацию о результативности. Исходя из этого, мы приступили к работе над проектом Радикальная перестройка. Мы начали с предельно чёткого определения целей управления результативностью. По крайней мере, в компании Deloitte были сформулированы три цели новой системы. Первая представлялась очевидной поощрение высокой результативности, в частности, с помощью переменного вознаграждения. Это позволяет делать многие современные системы. Но для того, чтобы платить за индивидуальную результативность, её нужно чётко видеть. Это стало второй целью нашей системы. Здесь предстояло решить две проблемы: преодолеть предвзятость оценщика и упростить традиционный процесс оценки, ранжирования проектов, проведения согласительных совещаний и формирования окончательных рейтингов. Первая проблема устранялась небольшим изменением подхода. Вместо выяснения мнения группы людей о том или ином члене команды, как, например, в случае круговой или вертикальной обратной связи, достаточно переговорить только с непосредственным руководителем, однако задавать ему нужно другие вопросы. Люди могут очень противоречиво оценивать чужое мастерство, но о собственных чувствах и намерениях они судят совершенно однозначно. Чтобы составить представление о результативности на индивидуальном уровне, Мы стали спрашивать не о квалификации работника, а о планах руководителя на него. По завершении каждого проекта или в конце квартала в случае долгосрочных проектов мы предлагаем руководителям команд на выбор четыре варианта действий в отношении каждого подчинённого. Формулировки вариантов были отработаны в ходе последовательных тестов и на наш взгляд, они ясно высвечивают различия сотрудников и служат надёжным показателем их результативности в Deloitte. Вот эти варианты. Первый. С учётом результатов работы данного человека, будь у меня возможность свободно распоряжаться деньгами, я бы повысил ему зарплату и бонусы. Оценивают общую результативность и полезность человека для организации. Применяется пятибалльная шкала, где 5 точно да, а 1 точно нет. Второй. С учётом результатов работы данного человека, я хочу, чтобы он постоянно входил в состав моей команды. Оценивает способность человека к сотрудничеству, применяется аналогичная пятибалльная шкала. 3. Работая с этим человеком, мы рискуем снизить результативность всей команды. Выявляет проблемы, которые могут нанести вред клиентам или команде. Варианты ответа да или нет. 4. Этот человек может занять более высокий пост уже сейчас. Оценивает потенциал. Вариант ответа да или нет. Иными словами, мы спрашиваем руководителей о том, что они намерены делать в отношении каждого члена команды, а не о том, что они думают о них. Затем мы представляем полученные баллы в годовом выражении, взвешивая их в зависимости от продолжительности проекта, и формируем полезную информацию для руководителей, а они учитывают её при решении вопросов продвижения по службе, повышения квалификации и так далее. Раз в квартал руководители организации на базе этих данных проводят аттестацию целевой группы сотрудников, например, кандидатов на повышение или критически важных специалистов, и обсуждают пути повышения её квалификации. Эта действенная бальная оценка позволяет, на наш взгляд, перестать тратить порядка 2 млн часов в год на разговоры о рейтингах и перейти к разговорам о людях, то есть перейти от простой фиксации результативности к обсуждению действий, которые следует предпринять. На основе фактических данных при решении вопросов оплаты труда, помимо этих надёжных и легко поддающихся обработке данных, мы хотим учитывать некоторые не количественные характеристики, например, сложность выполненных в текущем году проектов и неофициальный вклад в деятельность организации. Так что данные здесь служат лишь отправной точкой для определения размера вознаграждения. Окончательное решение принимает руководитель, который лично знает сотрудника или группа руководителей которые могут оценить работу в целом сегменте нашей практики. Эту новую систему оценок можно считать рейтинговой, но она не имеет ничего общего ни по способу получения, ни по характеру использования с теми рейтингами, что применялись ранее. Поскольку она позволяет отображать результативность в любой момент времени, мы называем её мгновенным снимком результатов. Третья цель. Первые две цели новой системы достаточно очевидны. Мы хотели поощрять результативность, и потому нам нужно было ясно её видеть. Но наши исследования, беседы с руководителями об управлении результативностью и отзывы рядовых сотрудников говорили о том, что мы что-то упускаем. Что по большому счёту главное в управлении результативностью: управление или сама результативность? Иначе говоря, несмотря на важность измерения и поощрения результативности, не лучше ли заняться её повышением? Таким образом, третьей целью стало повышение результативности. У организации уже был инструмент её измерения мгновенные снимки результатов. Теперь нам требовался механизм её повышения. Изучение практики руководителей лучших команд показало, что они регулярно обсуждают с подчинёнными планы работы на ближайшее время. Эти краткие беседы позволяют руководителям установить цели на предстоящую неделю, определить приоритеты, прокомментировать текущие результаты скорректировать действия, дать рекомендации и сообщить важную информацию. Они обеспечивают ясность в отношении индивидуальных ожиданий, критериев отличной работы и возможностей каждого в ближайшие дни. Иными словами, это была та самая триада: цель, ожидания и сильные стороны, которые определяют лучшие наши команды. Наша система предписывает каждому руководителю команды проводить такие обсуждения еженедельно. С нашей точки зрения, это не дополнительная работа, а прямая обязанность руководителя. Если делать это реже, то приоритеты подчинённых становятся расплывчатыми, а руководитель теряет возможность вовремя прийти на помощь. Помимо прочего, акцент в обсуждениях смещается с предстоящей работы на прошлые достижения. Предмет разговоров таким образом напрямую зависит от их частоты. Чтобы речь шла о том, как лучше работать в ближайшем будущем, обсуждения должны быть частыми. Мы ясно видели прямую и заметную корреляцию частоты таких разговоров с уровнем вовлечённости членов команды. Очень частые обсуждения, можно сказать, чрезмерно частые, убийственны для руководителя команды. Измерение результативности. Одним из первых испытаний новой системы стал запрос руководителей крупного департамента Deloitte. Им требовались данные от менеджеров проектов для принятия важных кадровых решений. Для менеджеров составляются графики, где точки представляют сотрудников. Лицо принимающее решение может кликнуть по точке и увидеть имя сотрудника и другую информацию о нём в мгновенном снимке. Что нам говорят руководители команд? Сначала команда смотрит на картину в целом. На ней представлены все сотрудники департамента в соответствии с тем, как часто менеджеры проекты соглашались с двумя утверждениями: Я хочу, чтобы этот человек постоянно входил в состав моей команды, и я бы назначил этому человеку максимально возможную зарплату. Руководители занятой человек, и найти свободное время ему непросто. Чтобы обсуждения стали частыми, лучше всего, если их будут инициировать члены команды, которым требуется поддержка и внимание. Как эти данные помогают определить размеры платы труда? На графиках сотрудники отфильтрованы по уровню их оценки. Главное для любой системы управления результативностью способность отображать в достаточной мере отличия людей для назначения справедливой заработной платы. Распределение данных служит отправной точкой для более развёрнутой дискуссии. Чтобы облегчить обсуждение обеим сторонам, наша система позволяет каждому сотруднику проанализировать свои сильные стороны с помощью инструмента самооценки. А затем представить их коллегам, по команде, руководителю и всей организации. Это делается с двумя целями. Во-первых, когда человек реализует свои лучшие качества, он добивается максимальной результативности сейчас и повышает её ещё больше в будущем. Именно поэтому их надо держать в центре внимания. Во-вторых, если мы хотим, чтобы система использовалась часто, еженедельно, нужно рассматривать её как потребительский продукт. Иначе говоря, она должна быть простой быстрый и полезный в использовании. Как это помогает принимать решение о повышении по службе? На графиках представляются данные по сотрудникам, в отношении которых руководители команд ответили положительно на высказывание: этот человек может занять более высокий пост уже сейчас. Данные дают объективную картину для ежегодного принятия решения о повышении по службе. Многие успешные потребительские технологии последних лет, особенно социальные сети, Объединяет одно качество возможность совместного использования. Большинство из нас стремится к развитию своей личности, к получению специальных знаний, к профессиональным достижениям и к обретению авторитета. Поэтому желательно, чтобы система давала возможность людям изучать себя и делиться с другими информацией о своих лучших качествах. Как это помогает повысить результативность? На графиках представляются данные по сотрудникам, в отношении которых руководители команд ответили да на утверждение: "У этого человека высок риск снижения результативности". Ремарка. Данные графиков могут показывать и то, что даже результативные работники могут сорваться, и важно, чтобы организация помогла им восстановиться. Прозрачность. Итак, мы установили три главные цели управления результативностью: определять, видеть и повышать результаты. Их достижения поддерживают три взаимосвязанных процедуры: ежегодный пересмотр размера заработной платы, ежеквартальные или привязанные к проектам оценки результативности и еженедельные обсуждения. Кроме того, мы перенесли внимание с прошлых результатов на будущее. Расширение масштабов тестирования этих элементов в Deloitte показало, что изменения можно осуществлять эволюционно. Бизнес-подразделения для начала могут сосредоточиться на сильных сторонах сотрудников, потом перейти к более слабым, потом перейти к более частым обсуждениям, новым способам оценки и наконец к использованию новой программы мониторинга. Всё бы хорошо, но в ходе этой работы мы снова и снова наталкивались на одну проблему, а именно на прозрачность. Когда организация знает что-то о нас, и это знание выражается в цифрах, нам часто кажется, что мы имеем право знать своё положение. Думается, этот вопрос требует разъяснения. В первой версии нашей системы мы не раскрывали результаты оценки мгновенных снимков членам команд. Наш прошлый опыт показывал, что в случае обнародования оценок, ответы искажаются в лучшую сторону, то есть они приукрашиваются. Поскольку мы хотели получить чистые, не отфильтрованные данные, ответы пришлось сделать закрытыми. Мы опасались, что иначе нам не видать той самой истины, добыть которую нам так хотелось. Но что такое истина на самом деле? Что мы видим, когда пытаемся дать кому-то количественную оценку? В мире спорта существует обширная статистика по каждому спортсмену. В медицине мы получаем трёхстраничный отчёт каждый раз, когда сдаём анализ крови. Психометрическую оценку сопровождают куча тестов и диапазоны ответов. Однако на работе, по крайней мере, когда дело доходит до количественной оценки результативности, мы пытаемся представить бесконечное множество особенностей человека в виде единственного показателя. Более полное представление складывается в процессе обсуждений, например, в ваших успехах с непосредственным руководителем или вопросов оплаты труда и повышения в должности с руководителями разного уровня. Наилучшая картина получается, когда таких обсуждений много. Чтобы обрисовать человеку его текущее место в организации, нужно учесть как можно больше его особенностей и только тогда приступать к разговору. Мы ещё не разрешили эту проблему. Здесь показано только то, о чём мы спрашиваем себя, что тестируем. Каким должно быть представление о человеке, чтобы его можно было сделать достоянием гласности? Как эти данные могут помочь в разговоре о результативности каждого? Что нужно предоставить руководителям для наиболее продуктивных обсуждений? Таким образом, сегодня нам нужен не самый простой образ сотрудника, а самый полный. Как в Deloitte разработали предельно простую систему оценки результативности. Одним из самых важных инструментов нашей обновлённой системы стали мгновенные снимки результатов. Они позволяют быстро и надёжно оценивать результативность по всей организации, высвобождая время для работы с людьми. Вот как мы к этому пришли. Первое критерии. Мы искали показатели, которые отвечают трём критериям: Чтобы устранить эффект предвзятости, мы предложили оценщику высказываться не о качествах или поведении другого, а о собственных намерениях в его отношении. Для формирования необходимого диапазона оценки вопросы должны иметь экстремальный характер, а во избежание недопониманий быть предельно однозначными. Мы выбрали вопросы о заработной плате, о коллективной работе, о низкой результативности и о продвижении по службе. Эти категории не обязательно подходят для всех организаций, но у нас они работают. Второе оценщик. Нам требовались только те, кто непосредственно занимается оценкой индивидуальной результативности и чьё мнение, на наш взгляд, было важным. По общему мнению, руководители команд лучше всех подходили на роль оценщиков, но в силу своего положения судили о вещах субъективно. Можно было, конечно, остановиться на менеджерах функциональных подразделений или даже на коллегах, но мы хотели начать с простого и ясного третьее тестирование. Затем мы протестировали наши вопросы, чтобы узнать, позволяют ли они получить полезные данные. Тестирование валидности было сфокусировано на сложности вопросов, характеризуемой средним числом ответов, и на диапазоне ответов, характеризуемом стандартным отклонением. Мы знали, Если на вопрос станут отвечать в основном точно да, это не даст нам необходимой дифференциации. Важными были также конструктивная валидность и валидность по критерию. Иначе говоря, вопросы должны в целом подтверждать лежащую в основе исследования теорию и коррелировать с результатами, полученными другими методами, например, оценкой вовлечённости. Четвёртое чистота. Работа в Deloitte имеет проектный характер, поэтому есть смысл получать мгновенный снимок результатов по окончании каждого проекта. Для долгосрочных проектов мы предусмотрели ежеквартальные снимки. Нам нужно было как можно теснее привязать оценку к моменту получения результатов и при этом не допустить перегрузки руководителей команд в избежании снижения качества получаемых данных. Пятая прозрачность. С прозрачностью мы продолжаем эксперименты. Нам нужно, чтобы мгновенные снимки давали в реальном времени истинное представление о том, что думают руководители команд. Вместе с тем, по опыту мы знали, что в случае доступа сотрудников к результатам оценки, у руководителей может возникнуть соблазн приукрасить их и таким образом избежать трудных разговоров. Все оценки на основе индивидуальных мгновенных снимков включаются в годовой отчёт. Но что именно мы должны обнародовать в конце года? Мы предпочли бы раскрыть больше информации, а не меньше представить показатели не только по работе с клиентами, но и по внутренним проектам, наряду с такими данными, как отработанные часы и продажи в контексте группы коллег. Это дало бы людям самую полную картину их положения в организации. Время покажет, как близко мы сможем подойти к идеалу. В последние годы разговоры об управлении результативностью сводился к рейтингам. Справедливы они или нет, позволяют ли достичь своих целей. Проблема, похоже, кроется в другом. Не в том, что рейтинги не дают организации знания о каждом сотруднике, а в том, что эти знания увы однобоки. Главное не в том, что мы присваиваем человеку какой-то показатель, а в том, что он всего лишь один. Рейтинги это дистиллированная истина и пока что она необходима. Однако мы хотим, чтобы наши организации имели представление о нас, и самим нам нужно знать, чего мы стоим на работе. А это знание невозможно втиснуть в единственный показатель. Теперь есть технологии, позволяющие перейти от образа человека, построенного на основе ограниченных данных, к его образу на основе больших данных. И сейчас, когда мы распространяем свой подход на всю компанию Deloitte, именно такую проблему нам предстоит решить. Об авторах. Маркус Бакингем специализируется на предоставлении организациям инструментов управления эффективностью и организации тренингов. Автор книги не стандартная личность 2.0. Оцени свои возможности, найди преимущества и победи в работе. 2015 год. И ещё нескольких бестселлеров. Эшли Гудол, директор по развитию лидерства в Deloitte Services LLP.